Они действительно регистрировали рост газовых прорывов у берегов Норвегии. Но мало ли что они регистрировали. О червях они ничего не знали. Она встала. Наступило время поддержать Пик. — Мы бы ничего не смогли сделать, — спокойно сказала она. — Позвольте мне напомнить вам, что научные консультанты приглашены сюда, потому что мы нуждаемся в их опыте и знании предмета. «Некоторые из вас были непосредственно вовлечены в события. Что мог бы предотвратить доктор Борман? Или доктор Дёхонсон? Или даже Стат-Ойл? А что могли бы предотвратить вы, мисс Уивер? Неужто вам представляется, что взгляд с орбиты поступает вездесущей оперативной группе, которая тут же оказывается на месте аварии и спасает пострадавших?» Журналистка понахмурился. «Мы здесь не для того, чтобы упрекать друг друга». Внушительно произнесла Ли, опережая возражение Уивера. Кто сам без длины, пусть бросит камень первый. Так меня учили. Так написано в Библии. А Библия во многих случаях права. Мы здесь для того, чтобы предотвратить дальнейшее несчастье. Согласны со мной? Да, пробормотала Уивер. Ли немного помолчала. Потом улыбнулась, как ни в чем не бывало. Мы все очень возбуждены, сказала она. Я вас очень хорошо понимаю, мисс Уивер. Майор Пик, пожалуйста, продолжайте. Пик все это время пытался преодолеть глухую ненависть в журналистах. «То, что вы видели, — сказал он, — было высвобождением большого количества метана. Как я не сожалею о гибели моряков, высвобождение газа ставит перед нами проблемы куда большего масштаба. Если по всей земле таким образом высвободится весь метан, результат будет равносилен смертному приговору». Пик помолчал. Он был человеком закаленным, Но то, что сейчас предстояло сообщить и самому ему, внушало смертельный страх. «Я должен поставить вас в известность о том, — сказал он задумчиво, — что черви появились как в Атлантике, так и в Тихом океане. Этот вид обнаружен на континентальных склонах Северной и Южной Америки, у канадского западного побережья и у Японии. Зал замер. Это была плохая новость. А хорошая состоит в том, что нашествие — не достигает тех масштабов, какие были у Норвегии. Организмы населяют лишь отдельные площади. В такой концентрации они определенно не способны учинить серьезные разрушения. Но мы должны исходить из того, что они могут и умножиться. В Норвегии, в той области, которую Статойл выбрал для пробной установки новой фабрики, их популяция была еще меньше. «Наше правительство не может это подтвердить», сказал норвежский дипломат в последнем ряду. «Это естественно». — насмешливо сказал Пит. Практически все, кто был связан с проектом, погибли. И наши источники ограничиваются доктором Йоханссоном и исследовательской группой из Киле. Итак, у нас есть отсрочка. Надо ее использовать, чтобы что-то предпринять против этой твари. Он запнулся. Этой тварь. Слишком эмоционально. Нехорошо. Можно сказать, сорвался на последнем метре. — Именно тварь! — Бог свидетелей! — прогремел чей-то голос. Поднялся человек с примечательной внешностью. Он возвышался, как утес, массивный и рослый, в оранжевой куртке. Из-под бейсболки во все стороны торчали жесткие черные кудри. Это был доктор Стэнли Фрост, вулканолог. Я еще раньше просмотрел материалы. Тоном проповедника возвестил он. И они мне не понравились. Мы сосредоточились на континентальных склонах густонаселенных зон. — Да, по норвежскому варианту. Сначала червей немного, а потом их уже орды. Но мы не должны концентрироваться только на этом. — Вы хотите получить еще одну Северную Европу, майор Пик? Разве я сказал, что мы должны оставить склоны без внимания? Этого я не сказал. Я говорю лишь о концентрации на одном, что Бог, свидетель, говорит о колоссальной глупости. Черт планирует и на других путях. И... Поскреб себе череп. — Не могли бы вы разъяснить свое выступление, доктор просто. Вулканолог шумно втянул воздух. — Нет, зачем пугать коней? Вначале надо разобраться. Попомните мои слова. Он решительно оглядел в зал, выдвинув могучий подбородок и снова сел на место. — Ну, чудно, — подумал Пик. — Сперва один идиот, и тут же следующий. В трибуне выбрался Вандербильд. Ли со смешным чувством удовольствия и отвращения смотрела, как зам директора ЦРУ насаживает на нос смехотворно-крошечные очки.